Подталкиваемая стражей, Лера неохотя двинулась вперёд, пока не упёрлась в бесформенную кучу тряпья за чем-то сложенного рядом с царским креслом. Вот наконец соизволил обратить на неё внимание. "Секту!" властно выставив руку с обгрызенными ногтями, босовито молвил он, когда туземцы и девушка остановились на почтчительном расстоянии. Отпустив пленницу, конвоиры подтолкнули ее вперед. «Лек мачто!» Немного подавшись вперед, вождь поманил Леру мясистым пальцем и, увидев, что она мешкает, прибавил с ласковой интонацией. «Лек мачто! Лек мачто! Вени!» Не понимая ни единого слова, а смысле показанного жеста девушка догадалась сразу, но приблизиться жутко боялась. Как же ей хотелось сейчас проснуться в каюте на борту лодки, а потом уютно устроившись в палатке дяди Миши, пересыпая слова заливистым смехом, пересказать старому охотнику свой дурацкий сон. В следующую секунду Лера ощутила, как в кожу между лопаток хищно уперлась обжигающе ледяное острие копья одного из конвоиров. Оставаясь на месте, словно прикованной неведомой силой, девушка постаралась выгнуться вперед, чтобы отстраниться от колющего прикосновения. Видя, что пленница упрямится, Вошн нетерпеливо дёрнул второй рукой на кулак, который был намотан конец металлической цепи, тянущейся к груди трепья на полу. Тахома Давным-давно истлевшие лохмотья, по всей видимости, когда-то бывшие лётным комбинезоном, зашевелились, и с пола, что-то хрипло приговаривая под настонненьким голоском, неторопливо поднялась высушенная сгорбленная старуха. Раздвинув спускающиеся на лицо белёсые пряди, она неторопливо обошла одного из охранников, внимательно изучая девушку. Следом за ней позвякивая змеилось цепь, которую лениво травил вошьть. Лера невольно отпрянула от этого скрюченного и отвратительно пахнущего существа, но нацеленное в спину копьё сильнее впилось в кожу. Бежать было некуда. Скрытое сумраком грузового отсека существо неторопливо приближалось со зловещим позвякиванием. Шарифа, нараспев одними губами произнесла женщина, попадая в мечущийся свет факела, и Лера чуть не вскрикнула от удивления, увидев цвет её кожи. Он был белым. Хоть кто-то чем-то похожий на неё в этом чудовищном, неизвестно какой больной фантазии ей выдуманном мирке. Женщина удивилась не меньше. «Шарифа! Шарифа!» Нарочито громко, так, чтобы услышал вождь, зловеще шамкая беззубым ртом, ласково пролепетала подошедшая старуха, зачарованно водя узловатыми пальцами по коже дрожавшей девушки. «Май гад!» White white skin! skin! This is really white skin. Боже мой! Белая белая кожа! Это действительно दिस बजम बिल लाय न बला पसल и девушка разглядела сквозь болтающиеся पतम волос, как загорелись глаза женщины. Марлаш, тугрения! Придав своему лицу смурное выражение, властно поинтересовался вождь. «He asked, where you came from?» Выслушав вопрос, на не менее странном языке перевела старуха. «Он спрашивает, откуда ты?» «Меня... Меня Лера зовут...» Полумертвая от страха, ни слова не понимая, пытаясь отстраниться, пискнула девушка... Я в лесу заблудилась. Отпустите меня, пожалуйста, и я сразу уйду. Hey, white face. After so many years, please help me. I'm a citizen of the United States. Сбивчивым шёпотом заговорила вплотную приблизившаяся старуха и стала украдкой тыкать пальцем в стёртую нашивку на плече комбинезона. We were were shot down 20 years ago in the desert. Pilots were killed, and I was imprisoned by these savages. Белое лицо, после стольких лет, лет пожалуйста, помоги мне, я гражданин Штатов. Мы разбились 20 лет назад в пустыне. Пилоты погибли, меня взяли в плен. Извините, я ничего не понимаю, немного успокоенная знакомым цветом кожи и отсутствием явной агрессии, виновато пробормотала девушка. Пожалуйста, отпустите меня. You are Russian, right? Прислушавшись к словам девушки, спросила та. I am Lutheran, Jenny Tahoma. Ты русская, верно? Я лейтенант Дженни Тахома. Пожалуйста, не трогайте меня. Лера попыталась стряхнуть с запястья цепки и пальцы, с испугом и отвращением глядя на металлический ошейник и красный нарыв, окольцовывающий шею женщины. Are you military? You come here with a group. How many people are with you? Потоскневшие глаза смотрели на девушку с жадной надеждой. Ты пришла с военными, как много людей вместе с тобой. Кесия, заметив, что он остался за бортом разговора, раздражённый вождь с такой силой рванул цепь на себя, что всплеснувшая руками женщина с размаху опрокинулась на зашуршавший высушенными листьями пол. Секумовач Теко. Повинуясь приказу, охраняющий трон туземцы оттащили, схватившуюся за горло женщину в сторону. Марла штугрения теперь нетерпеливо поинтересовался у Леры вошьть. Я вас не понимаю, взмолилась девушка. Верия сепука. Поднявшись из кресла, Вождь быстро приблизился к девушке и провёл месистыми пальцами по её волосам. Размяв длинную огненно-рыжую прядьку, поднёс её к широким ноздрям и жадно вдохнул. От вида шестипалой руки у Леры от испуга громко стучали зубы под плотно сжатыми губами, на глаза навернулись бусинки слёз. Бесцеремонно схватив оцепеневшую пленницу повыше локтя, туземец, словно манекен, повертел ее, придирчиво оглядывая со всех сторон. «Брэго!» — закончив осмотр, он вернулся на трон и величественно развел руки. «Ракция ченуто тель кумо семаниту!» В руках одного из туземцев появилась плошка, выдолбленная из половинки большого ореха, в которой плескалась неаппетитная бурая жижа. «Тла-чен-ка!» — торжественно возвестил Лерий вождь, подняв чашу над головой. «Ма-ни-ту! Дон-т-дринк!» — прохрепела из своего угла все еще задыхающаяся старуха — И толк kill you. Маниту, не пей, это убьёт тебя. Но рослые туземцы уже скрутили брекающуюся девушку. Один из них с силой сдавил скулы пленницы, так что её рот непроизвольно раскрылся, а другой тут же влил в неё вонючую вязкую смесь из деревянной плошки. Захлёбывающаяся Селера беспомощно рыдала, неудачно попыталась зацепиться за реальность, но соскользнула и провалилась в липкий и всепоглощающий мрак.